Глава 4. Болезни и вредители пчёл. Иногда вся пчеловодческая деятельность на пасеке может оказаться под угрозой закрытия, а пчёлы под угрозой смерти. 70-е и 80-е годы прошлого века в Советском Союзе не десятки, сотни, тысячи пчелиных семей погибли от клещевой болезни варотоза. До 1973 года об этой дряни никто и не слышал. Уже к 1977 году на государственных пасеках ежегодно гибло до 30% семей, ещё больше на приусадебных. За прошедшее время выработано много способов бороться с этим заболеванием, но даже сейчас Когда не составляет больших физических усилий и финансовых затрат вовремя продезинфицировать ульи, родивые пчеловоды обнаруживают в своих зимовниках погибшие от этой заразы семьи. И мёд в них есть, да что толку, когда все пчёлы надне улья. Пчелиных болезней много. Способ их избежать один. Нужно соблюдать элементарные правила по уходу за пчёлами и регулярно выполнять профилактические мероприятия. Из всех советов, которыми изобилует популярная литература, можно выделить и соблюдать следующее. Первое. Необходимо иметь запасные ульи, чтобы проводить дезинфекционные работы после выставки пчёл после зимовки. Второе. Регулярно 2-3 раза за сезон дезинфицировать весь инвентарь от стомески до ульев. Третье. Выбраковывать весной старые и опоношенные рамки. Летом и осенью заменять тёмные и повреждённые. Четвёртое. Территорию пасеки содержать в чистоте. Подмор и мусор сжигают. Места перед летками периодически перекапывают и посыпают известью. Я просто выкашиваю и звёзки не посыпаю из-за живучих на участке ежей. Они частенько копошатся под летками, собирая вычищенные из улья трупики пчёл. Пятое. Выбракованные соты хранить в местах недоступных для пчёл. Шестое. Рамки с мёдом и сушью нужно хранить от восковой моли зимой на морозе, плотно закрытых шкафах или коробках, освобождённых ульях или магазинах, в магазинных надставках, чтобы они были недоступны для крыс и мышей. Седьмое. Бороться с грызунами и не допускать их проникновения в ульи. Восьмое. Для пасеки всегда выбирать сухие, защищённые от ветров места, а подставки под ульи делать высокими, до 40 см, чтобы создать неблагоприятные условия для размножения клеща вароа. Девятое. Не переохлаждать гнёзда и следить за тем, чтобы у пчёл всегда в запасе был корм. Десятое. Осенью обязательно ставить в ульи акарицидные полоски от варотоза или обрызгивать лекарством рамки. Второй способ дешевле, но значительно хлопотнее. Поэтому, если у вас всего 10-такульев, лучше остановитесь на полосках. Вы всегда можете найти в продаже или в библиотеках специальные издания, где перечислены все заболевания пчёл с описанием способов лечения. Не поленитесь и прочитайте об этом. Даже при отсутствии болезней каждый день в улье вымирает от 500 до 1.500 пчёл. Причина тому старение, истощение сил, резкое ухудшение погоды, гибель от хищников. Большинство пчёл погибает в поле или лишь часть на территории пасеки. На прилётных досках При главном вязке старения пчёл многократно ускоряется и смертность их возрастает в 2-3 раза. Борьба с вредителями пчёл. Желающих полакомиться за счёт пчёл или даже самими пчёлами в природе много. Специалисты подразделяют их на вредителей и паразитов. К вредителям относят некоторых насекомых, клещей, грызунов и птиц. Они охотятся за пчёлами за пределами пчелиной семьи или проникая в улей, похищают корма. Паразиты живут внутри гнезда и питаются воском, мёдом и пергой. По вкусу им и деревянные рамки, и утепляющий материал, и трупы личинок и пчёл. От многих перечисленных неприятностей спасает чистота на пасеке и внутри улья. От восковых молей специальные хранилища для суши. где температура ниже 10 градусов тепла. От мышей ледковые заградители. От муравьёв обычный литол, которым смазывают колея или ножки подставки под ульям. А то сыршней обычная пластиковая полулитровая бутылка, ножом разрезанная на две части. Верхняя часть 1/3 длины, вставляется носиком внутрь нижней. 2/3 длины бутылки. В образовавшуюся ёмкость наливают стакан разведённого с водой варенья, пропускают бичёвку через пару проделанных по краям такой двуслойной конструкции дырок и вешают на ближайшее деревья. Ловушка превосходная. Осы и шершни охотно забираются за сладкой приманкой во внутрь, но выбраться сквозь узкое горлышко не могут. Пчёлы игнорируют такое сомнительное удовольствие. Поэтому нет никакой опасности, что кто-то из них проникнет в ловушку. Главное, чтобы горлышко, обращённое внутрь, не касалось на летово в нижнюю часть бутылки сиропа. Не забывайте время от времени очищать ловушки от накопившихся вредителей и наливать туда свежий сироп. Основные вредители пчёл. Бабочка, мёртвая голова. Крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 см, принадлежащая к семейству бражников или сфинксов. На густо волосистой груди сверху светлый рисунок, напоминающий человеческий череп и перекрещенные под ним кости. Самый крупный представитель семейства в фауне Европы и России является второй по величине бабочкой Европы после сатурнии грушевой. И первый по размерам тела. Летает в сумерки и ночью. Может издавать писк. Охотно поедает мёд, проникая в гнёзда и ульи медоносных пчёл, где прокалывает ячейки сот хоботком и сосёт мёд. За один раз съедая 5-15 г. Также бабочки малочувствительны к пчелиному яду и в экспериментах выдерживали до 5 укусов пчёл. Но порой случается, что пчёлы зажаливают грабителя насмерть. Вредителем пчеловодству не является в виду своей низкой численности. Однако многие пчеловоды негативно относятся к этой бабочке, считая её вредителем. Поэтому зачастую они стараются установить на летки в ульях проволочную сетку с ячейками диаметром 8-9 мм, через которые могут проникать пчёлы и трутни, но не эти бабочки. На появление мёртвой головы в улье пчёлы реагируют бурным, но коротким шумом время от времени повторяющимся. Не имея возможности удалить умершвлённую бабочку целиком, пчёлы чищщают с неё волоски и чешуйки. Стрекозы хищные, хорошо летающие насекомые. В России стрекозы широко распространены по всей территории страны, за исключением засушливых областей. А она насчитывает около 150 видов. Максимальная скорость полёта стрекозы, по некоторым сведениям, достигает 50 км/ч. Крупные виды стрекоз нападают на пчёл и массами уничтожают их. Раньше их отпугивали от ульев стрельбой из охотничьих ружей. Как подобная тактика отражалась на самих пчёлах, источники умалчивают. Скворец обыкновенный. Род певчих птиц. Гнездятся в скворешниках, в дуплах деревьев. Принадлежат к числу полезных птиц, так как уничтожают различных личинок, бабочек, жуков, червей и особенно улиток. Однако ранней весной могут охотиться и за пчёлами. Сорокопуты Перелётная птица небольшого размера, с коричневым телом и большой головой. От других воробьинообразных птиц их отличает массивный, сжатый с боков клюв, с загнутым в форме крючка над клювием. Ноги однако не такие мощные, не снабжены острыми когтями для захватывания добычи. Живут в полесном полосам, опушком. Охотятся за крупными насекомыми, нападают на пчёл. Будучи весьма прожорливыми, они поедают пчёл в огромном количестве, накалывая их на иглы и шипы растений, создавая запас пищи. У нас чаще всего встречается сорокопуджулан, а местами сорокопуд большой. Большеголовка. Муха по виду и окраске напоминает осу. Голова большая, вздутая шире груди, брюшко у основания сужено. Сзади утолщённая, заканчивающаяся щипчиками. Кабаток длинный, тонкий, согнутый около середины. Откладывает яйца на взрослых ос и пчёл. Большеголовка, набрасываясь на пчелу во время лёта, схватывает её на одном мгновении и откладывает яйцо, по-видимому, в дыхальце. Восковая моль, бабочка, гусеница, которая питается сотами. Известны два вида: большая и малая восковая моль, вредители медоносных пчёл. Встречаются всюду, где развито пчеловодство. В начале своего развития гусеница моли питается мёдом и пергой. Далее она переходит к питанию восковыми сотами, смешанными со остатками коконов. Поедая воск, повреждает пчелиные соты и покрывает ходы паутинистым шёлком. Гусеницы повреждают не только восковые соты, но и расплод, запасы мёда, пергу, рамки и утеплительный материал ульев. При сильном заражении гусеницы поедают друг друга и по мёд предыдущих поколений. Пчелиные семьи слабеют и могут погибнуть или покинуть улей. Поэтому соты необходимо хранить в чистых, сухих, светлых и проветриваемых помещениях с температурой не выше плюс +10. Гнёзда поражённых семей необходимо сокращать, а рамки, стенки и дно улья держать в чистоте. При осмотрах семей уничтожать моль во всех стадиях развития. Выгоняют гусеницы сотов, ударяя ладонью по планке рамки, а ходы вскрывают острым ножом. Сильно поражённые соты удаляют из ульев. Заражённое восковое сырьё безотлагательно перетапливают. Вещинный кожеед. Жук семейства кожеедов. Длина 7-8 мм. Живёт в амбарах, в ящиках и шкафах с сотами, в ульях со слабыми семьями. Могут нанести сильный вред, пожирая сложенные на хранение предметы животного происхождения. В частности, разрушают соты и грызут пергу. Личинки перед окукливанием вгрызаются в окружающую тару, повреждая древесину, монофактуру, книги, телефонные кабели. Вредят шелководству, пчеловодству и птицеводству из-за алогическим коллекциям. Также используются таксодермистами для очистки скелетов. Вор притворяшка. Жук, похожий на паука. Окраска буроватая. Вредитель продуктов растительного происхождения. является вредителем пчёл. Личинки питаются утепляющими материалами, а также пергой, сотами и деревянными частями улья. При малейшем сотрясении или другой опасности жуки впадают в оцепенение и притворяются мёртвыми. За эту особенность они и названы притворяшками. Пестряк пчелиный или пчеложук обыкновенный. Жук Личинки которого паразитируют в ульях. Взрослых насекомых можно встретить на цветках зонтичных растений. Там жуки откладывают яйца, а вышедшие из яиц личинки прицепляются к пчёлам и таким образом попадают в ульи. В ульях личинки жуков питаются личинками и куколками пчёл, а также ослабевшими и недавно погибшими пчёлами. Взрослые жуки питаются насекомыми, Совка гамма. Совкальниная, ночная бабочка, название которой происходит от рисунка на передних крыльях, напоминающих букву гамма греческого алфавита. Когда проявляется в массовом количестве, бабочки летают днём и вечером под цветами, опустошают нектарники и вызывают резкое падение медосбора. Шилланд. Пчелиный волк одиночная оса. При массовом распространении филант наносит огромный ущерб пасекам, так как для того, чтобы выкормить одну личинку филанта, необходимо от 4 до 6 пчёл. Длина 12-16 мм. Вводится в средней полосе России, на Кавказе. Самцы питаются растительной пищей. Самки охотятся на пчёл. Обнаружив пчелу, Самка останавливается с подветренной стороны, и если чувствует запах жертвы, то нападает на неё в полёте, парализуя её ядом. После этого самка филанта, присев где-нибудь и прочно обхватив пчелу лапками, надавливает на брюшко пчелы и съедает вытекшую из зоббик пчелы каплю нектара. Для личинок пчелиного волка нектар ядовит. Затем она относит пчёл в гнездо, где использую для выкармливания личинок. Синица уничтожает большое количество вредных насекомых, относится к числу полезных птиц, но нападает и на пчёл, особенно осенью. Шершень. Самая крупная из ос, 25-30 мм. Распространён повсеместно. гнездиться в дуплах, на чердаках, под навесом корней, в пустотах земляных обрывов и тому подобное. Для прокорма личинок ловят мух, пчёл, нередко атакуют ос помельчу. Взрослые насекомые питаются веществами, содержащими большое количество сахара: сок фруктов, выделения тлей, нектар и так далее. Как и другие представители семейства, Шершни строят большие бумажные гнёзда, насчитывающие у некоторых видов до 10 ярусов сот. В отличие от других ос, материал для постройки шершни собирают с гнилых пней и веточек берёз. Поэтому их гнёзда не серого, а бурого цвета. Лягушки ведут различный образ жизни: водный, древесный, наземный и даже роющий. Язык у лягушек покрыт клейким веществом, поэтому они легко ловят насекомых на лету. Отмечены случаи, когда они охотились за пчёлами прямо возле ультков, сидя на прилётных досках. В качестве защитных мер от таких охотников рекомендуется приподнять прилётные доски на 10 см от земли, если ульи по какой-то причине не установлены на стандартные подставки. Пауки Каталог пауков России и стран бывшего СССР включает 2888 видов. Все пауки хищные, питаются главным образом насекомыми, пойманными с помощью паутин или же схваченными на свободе. В момент укуса жертвы яд изливается в рану. Причиняют вред человечеству следующие пауки. Пауки-бокоходы поселяются на цветках или под ними где и охотятся за пчёлами хватая их за затылок обе передние пары ног у них длиннее задних они способны бегать не только вперёд но и в бок и назад домовой паук прячется под крышей или дном улья и охотится оттуда за пчёлами крыстовики Врагам пчёл причисляют и крупных крестовиков, растягивающих между деревьями или кустами сети, в которые и попадают пчёлы. При осмотре ульев необходимо удалять из них и по соседству с ними паутину, пауков и их яйцевые коконы. Главными врагами и истребителями пауков являются дорожные осы и трипоксилы. Ведут одиночный образ жизни. Одни виды роют норки в земле, другие в древесине или лепят из глины, куда откладывают яйца на парализованных уколами жало пауков, служащих кормом для личинок. Щурка золотистая или пчелоедка. Это одна из самых красочных птиц Европы длиной до 28 см. Размах крыльев 43-47 см. Клюв длинный и острый. Слегка изогнутый к низу, оперение красивое, очень яркое. Обитает на юге России, но местами может наблюдаться и в средней полосе. Зимует на юге Африки, а к нам прилетает в конце апреля начале мая. Гнездится чаще всего на высоких обрывистых берегах рек. Питаются летающими насекомыми, которых они обычно ловят на лету. Любимой пищей их, однако, являются жалящие насекомые: пчёлы и осы. Кружась над пасеками, они охотятся за пчёлами целыми часами. Иногда даже садятся на прилётные доски ульев и хватают выходящих из летка пчёл. Щорки золотистые, очень прожорливые. Осы обширная группа жалящих насекомых. Своих личинок осы кормят насекомыми и их личинками, парализованными жалом, а иногда убитыми или даже разожжёнными. Взрослые осы питаются в основном сладкими соками, нектаром и мёдом. Так обыкновенная оса и близкие ей виды проникают в ульи, особенно в прохладные дни и по утрам, преимущественно в конце лета и осенью, и похищают мёд, а иногда и пчёл для кормления личинок. Майки. Жуки, питающиеся травой. Личинки майки часто нападают на домашних пчёл, посещающих цветы. Прицепившись к рабочим пчёлам, они беспокоят и обессиливают их. Занесённые в улей, они не находят необходимых условий для своего развития и погибают. Рекомендуется в апреле-мае убивать взрослых жуков, ползающих по земле. Перговые моли принадлежат к семейству огнёвок, заключающие в себе около 6200 видов. Это мелкие, трудноразличимые по внешности моли, гусеницы которых развиваются в слабых пчелиных семьях на рамках с пергой. Гусеницы перговой моли грязно-беловатые с хорошо заметными тёмными пятнами, передвигаются, изгибаясь, поедают запасы перги, но восковых построек не трогают. Перговые клещи. Заносятся случайно на пчёлах и подставляемых сотах. Находят в ульях благоприятные условия температуры, влажности и питания за счётсора. Но прежде всего перги, которую разрушают и портят. Неопасное для пчёл насекомое. Лезже скорпион. Маленькое паукообразное, 1,6 мм. Похоже с виду на скорпиона, но с широким брюшком без хвоставидного заднего отдела. Выступающая впереди пара ротовых конечностей заканчивается клешнями. Малозаметны из-за небольших размеров и скрытого образа жизни. Древнейшийскопаемый организм, идентифицированный как представитель отряда ложноскорпионов, датируется возрастом 380 млн лет. Дивонский период. Они распространены повсеместно, включая холодные регионы, высокогорные места и глубокие пещеры. Встречаются нередко в ульях по доутеплениям. Охотятся за очень мелкими насекомыми и в частности за браулой, клещами и другими паразитами, чем приносят пользу. Для пчёл безвреден. Один из источников падевого мёда Листоблошки, медяницы, рыгающие тли. Насекомые, питающиеся соками растений, большую часть которых не усваивают и выделяют вместе с сахарами. Поэтому листоблошек, как и тлей, часто посещают муравьи. При массовом появлении листоблошек от их капающих на землю выделений слышится такой громкий звук, что он напоминает шум дождя. Листья при этом покрываются сладким налётом падью. При употреблении которой у пчелы может наступить падевый токсикоз. Основные заболевания пчёл. Акаропидоз. Клещевая болезнь, заразная болезнь взрослых пчёл, вызываемая микроскопическим клещом. Хорошо выраженные признаки болезни проявляются ранней весной при очистительном вылете пчёл из ульев. Больные пчёлы при выходе из улья массами падают на землю, сидят кучами или медленно расползаются с неестественным положением крыльев. Крылья у ползающих пчёл находятся в растопыренном виде и производят впечатление как бы вывихнутых. Аналогичную картину можно наблюдать и в летнее время. После продолжительной холодной и дождливой погоды. Точный диагноз устанавливается только специальным лабораторным исследованием. Неблагополучные пасеки обеспечивают своевременным лечением, не допускают роения и подселения семей. Необходимо для больных семей создавать улучшенные условия ухода и содержания, а также обеспечивать кормом. Аскофероз. Болезнь пчелиных семей, вызываемая грибковыми спорами. Поражает пчелиные главным образом трутневые личинки в 3 или 4-дневном возрасте. Личинки при этом теряют свою эластичность, превращаются в извесново-белые твёрдые комочки, прилипшие к стенкам ячеек или свободно лежащие в них. Если личинки заражаются в запечатанных ячейках, То белая плесень прорастает через крышечки. Чаще всего аскофирозом страдают слабые пчелиные семьи. Обычно после длительных похолоданий при повышенной влажности и содержании пчелиных семей в сырых местах. Сильно поражённые пчелиные семьи, в которых 10 и более больных личинок на каждую расплодную рамку, уничтожают или пересаживают в чистые и сухие ульи на новые соты и вощину. из пчелиных семей со слабым поражением менее 10 больных личинок на каждую расплодную рамку. Удаляют наиболее поражённые расплодные рамки в овощину, которую лучше сжечь. Пчёл переносят в чистые сухие ульи, гнёзда хорошо утепляют, а семьи обеспечивают запасами доброкачественного мёда. Лечат аскофироз орошением гнездовых сотов тёплым 38-39° 20%-ным сахарным раствором с нистатином. 2 таблетки по 500.000 единиц на 1 л сахарного сиропа. 1 к 2,5. То есть 309 г сахара на 772 г воды. На одну рамку расходуют 10 мл сиропа, содержащего 1 млн единиц нистатина на 1 л сиропа. Делаю это от 3 до 5 раз с некоторыми интервалами на протяжении 1-2 недель. Кроме орошения, пчёл обязательно подкармливают сахарным сиропом с температурой не более 40° по Цельсию из расчёта 10-15 мл на одну улочку. Сироп для кормушек в концентрации 1 к 1 нужно давать на следующий день после орошения по улочкам. За один день пчёлы должны потреблять на улочку по 10-15 мл сиропа с нистатином, или путём орошения, или через кормушку. Сироп с антибиотиком нистатином не хранят, используют для лечения пчёл в день приготовления. Гнилец. Гнилец печатного расплода, злокачественный гнилец. Инфекционная, заразная болезнь. печатного расплода рабочих пчёл, вызываемая спорой образующим микробом. Споры, которого выдерживают в кипящей воде целых 13 минут. Ещё более устойчивы споры в нагретом до 100° воске, в котором они сохраняют жизнеспособность до 5 суток. Споры весьма устойчивы также к воздействию некоторых химических веществ. Так в 5%-ном растворе кристаллического фенола сохраняются до нескольких месяцев. Различают европейский и американский гнилец. В семье пчёл, больной гнильцом, обнаруживают значительное количество пустых ячеек или с деткой меньших размеров. Личинки превращаются в липкую, дурно пахнущую массу при американском гнильце и без запаха при европейском. Последняя форма излечима и чаще всего ликвидируется самими пчёлами. При американском гнильце необходимо энергичное лечение. Предупредительные меры: не допускать на пасеки пчелиного воровства и использования заражённых или сомнительных ульев и инвентаря. Оставлять в зимовку пчёлам достаточно мёда и в период отсутствия взятка подкармливать пчёл сахарным сиропом. В начале XIX века на пасеках был широко распространён гнилец, поражавший пчелиный расплод. В результате многочисленных испытаний, проведённых русским учёным Петром Ивановичем Прокоповичем, был найден надёжный способ истребления гнильца. Гнилец истребляется единственным средством, писал Прокопович, перегонкой пчёл в другой улей. которые выпускают их изморивши на перед голодом 2 дня. Предложенный Прокоповичем способ оздоровления гнильцовых семей в сочетании с противогнильцовыми препаратами до сих пор считается одним из самых действенных. Варотос. Заболевание, вызываемое клещом вароа. Этот привезённый из Индии клещ распространился по всему миру и наносит серьёзный ущерб человечеству. Основным внешним признаком болезни является появление возле улья пчёл и трутней с искривлёнными крыльями. В более тяжёлых случаях появляются пчёлы и трутни без лапок. Поражённой семье в ячейках сот с запечатанным расплодом на белом теле куколок легко обнаруживаются овальные тёмно-и светло-коричневые бляшки размером примерно 1,5 на 2 мм. Самки клеща Молодые клещи имеют более светлый цвет. Клещами обычно поражается весь расплод. В настоящее время любую пасеку Евразии в той или иной степи можно считать заражённой клещом Варора. В связи с этим, независимо от степени поражения, пчеловоды обязаны ежегодно проводить лечебные и профилактические противоваротозные обработки своих ульев. Для этого есть масса ветеринарных средств, рекламировать которые я не стану. Сами пасеки размещают поближе к таким растениям, как полынь, дягель, пижма, тимьян, багульник, крапива, бузина, душица, кориандр, мята, чистотел, подсаживают бархатцы, соседство с которыми клещ варroa не выносит. Aspergillus Гляминный расплод. Инфекционная болезнь расплода всех возрастов и взрослых пчёл. Возбудитель болезни грибок. Распространению болезни способствует сырая дождливая погода. Наиболее часто встречается эта болезнь на пасеках, находящихся в затенённых местах, на сырой почве. Предопреждают болезнь содержанием сильных, хорошо утеплённых семей. Пасеки располагают в сухих местах, хорошо освещаемых солнцем. На пасеке необходимо содержать сильные семьи в житах, хорошо утеплённых гнёздах. Из больных семей удаляют соты с заражённым расплодом, а также соты, покрытые плесенью. Соты с пчёлами переставляют в другой чистый, сухой и обеззараженный улей. В улье заменяют весь утепляющий материал и холстики. Семью обеспечиваю достаточными запасами доброкачественного мёда. Слабые семьи подстиливают и держат в сжатом гнезде, которое хорошо утепляют с боков и сверху. При борьбе со споргилёзом необходимо соблюдать осторожность. Во избежание заражения пчеловоды должны надевать влажную марлевую повязку на нос и рот. Амебатоз. Амебная болезнь, заразная болезнь взрослых пчёл. Возбудитель болезни амеба, одноклеточный паразит из типа простейших, который разрушает и отравляет организм пчелы своими ядовитыми веществами. Источником заражения служат больные пчёлы. Болезнь протекает с марта по июль, но наиболее сильно проявляется в апреле-мае. Развитию способствует плохой корм, затяжная зимовка в сырых помещениях. Голодная дождливая весна. Мечеть 4сплот. Заразная болезнь взрослых личинок в возрасте 8-9 дней, вызываемая вирусом. Возбудитель болезни не стойкий, погибает в трупах личинок, в мёде и перге через месяц. Источником инфекции являются недавно погибшие личинки. Болезнь быстро распространяется в семье, ослабляя её Так как поражает большое количество личинок. Заражение личинок происходит при кормлении их заражённым мёдом. От семьи к семье болезнь передаётся через пчёл-воровок и при осмотрах ульев без выполнения санитарных правил. Мелиоз болезнь, вызываемая паразитированием личинок жука майки на теле пчёл. Пчёлы, поражённые этими личинками, проявляют беспокойные движения, подпрыгивают, вертятся и стараются очиститься от личинок. Углубляясь между хитиновыми сегментами пчелы и разрушая межсегментарную перепонку, личинки пёстрой майки сосуд гималимфу пчелы. Степень патогенности личинок обыкновенной майки для пчёл слаба. Болезнь обычно кратковременная, но заканчивается гибелью значительного числа пчёл. В особенности большой вред наносят личинки маек при поражении лётных пчёл накануне главного медосбора. Лечение больных мелиозом семей производят окуриванием табачным дымом. 50 г мохорки насыпают на раскалённые угли дымаря и окуривают вечером предварительно шире обычного расставленные соты. Дым вызывает моментальное оцепенение личинок маек. которые осыпаются на разосланную на дне улья бумагу. Майяк необходимо сразу же собрать и уничтожить, так как через 3-5 минут они снова приобретают подвижность. Окуривание повторяют в течение нескольких дней до прекращения гибели пчёл от мелиоза. Обработка семейнофталином менее трудоёмка, и эффективность от его применения выше. Но если неправильно рассчитать дозу, от него гибнут и пчёлы. Нафталин в дозе 5-10 г насыпают ровным слоем на лист бумаги, помещают ближе к задней стенке улья и только на ночь. Меланос. Инфекционная болезнь взрослых пчёл, преимущественно маток. Возбудитель болезни плесневой гриб Aurobasidium. Чаще заболевают старые матки, которые быстро снижают, а затем и вовсе прекращают откладывание яиц. Развитию болезни способствуют неблагоприятные условия при зимовке. Меланозом также болеют трутни и рабочие пчёлы. Занос возбудителя осуществляется через рабочих пчёл. Диагноз устанавливают по отсутствию в пчелиной семье яиц открытого расплода. Малоподвижные матки, имеющие увеличенное брюшко. На конце брюшка каловая пробка. Больная матка часто срывается с сота, падает на дно улья. Рабочие пчёлы выбрасывают таких маток из улья на землю. Меры по борьбе и лечению меланоза на сегодняшний день не разработаны. Однако некоторые пчеловоды пытаются с ним бороться путём подкормливания больных семей сиропом с добавлением нистатина или леворина в дозе 100.000 единиц на литр сиропа. Больным семьям дают по 0,5 л лечебного сиропа три раза в день с интервалом в 3-5 дней до исчезновения признаков болезни. Перицистис микоз. Перицитоз. Извесковый расплод. Заразная болезнь взрослых личинок поражает в первую очередь трутневые личинки. Позже заболевают личинки пчелиные и маточные. Поражённый расплод приобретает меловой и извесковый вид, от чего болезнь иногда называется извесковым расплодом. Возбудитель болезни плесневой гриб. Расплод заболевает и погибает вскоре после запечатывания. То есть поражается личинка, вытянувшаяся вдоль стенок ячейки. Взрослые пчёлы устойчивы к этой болезни. При переццистозе рамки с поражённым расплодом удаляют из больной семьи. Гнездо сужают, хорошо утепляют и семью подкармливают сахарным сиропом. При сильном поражении применяют перегон пчелиной семьи на новое гнездо. Паратив Инфекционная болезнь взрослых пчёл. Возбудитель подвижная палочка, заносится на пасеку пчёлами с водой из луж скотных дворов. Болезнь протекает в конце зимовки или весной, редко в летнее время. Наблюдается вялость отдельных пчёл, пролечь крылия, впонос, зловонный запах из ульев. Для профилактики на зиму оставляют запечатанный доброкачественный мёд. вентилируют зимовники, не допуская в них повышения влажности и температуры. Отдельные семьи пчёл слабо или вовсе невосприимчивы к заражению. Падевой токсикоз. Незаразная болезнь пчёл, развивающаяся при питании падею или падевым мёдом. Вызывает расстройства пищеварения и гибель пчёл. При падевом токсикозе происходит ослабление семей, недобор мёда, нередко гибель семей в зимовке. Только факты. Когда пчёлы выносят мёртвых пчёл и мусор, это указывает на благополучие семьи. Если выбрасывают куколок, возможно, это свидетельствует о голоде в улье. Разгрызенные мёртвые пчёлы Восковой сор, машинный помёт указывают на присутствие во время зимовки мышей. Крупинки засахаренного мёда бывают в результате кристаллизации мёда. Затхлый запах из летка, мокрый подмор бывает, когда в улье очень сыро. Кислый запах из улья указывает на присутствие забродившего мёда.